Глава 19. Мятежник. Прием Ахилла в школу – последнее распоряжение графа, и мы знаем, что по этому поводу были большие разногласия. Почему бы не проявить осторожность и хотя бы не перевести Ахилла в другую армию? Ситуация, которая должна возникнуть, вовсе не означает повторение ситуации с Бонзо-Мадридом, «Но ведь у нас нет полной уверенности, что это так, сэр. Полковник Граф утаил от нас немало важной информации. В частности, почти все разговоры с сестрой Карлотой. От них не осталось никаких записей, касающихся того, что говорила она. Граф знал о Бобе многое, и я уверен, о Бахиле тоже. Мне кажется, он нам подготовил ловушку». «Ошибаетесь, капитан Даймек». Если граф и поставил ловушку, то не для нас. Вы уверены? Граф не играет в бюрократические игры. Он не на грош не считается с вами или со мной. Если он и поставил ловушку, то только на Боба. Именно это я имею в виду. Я так вас и понял. Но Ахилл останется. Почему? Тесты показывают, что Ахилл обладает исключительно спокойным темпераментом. Это вам не бонза Мадрид. Поэтому для Боба он не представляет физической угрозы. Стресс носит скорее психический характер. А это именно та область, где у нас о Бобе материал исключительно скуден, поскольку он отказался играть в мозговую игру. Информация из его забав с паролями учителей тоже дала нам немного. Поэтому я полагаю... Взаимоотношения Боба с его пугалом стоят того, чтобы ими заняться. С пугалом или с немезидой, сэр. Мы постараемся быть предельно осторожными. Я не допущу, чтобы взрослые находились так далеко от объектов, чтобы не смогли прийти на помощь, как это устроил граф в случае Эндера и Бонзо. Примем все меры предосторожности. Не собираюсь же я играть в русскую рулетку по методу графа. Собираетесь, сэр. Между вами и графом только та разница, что он знал, что в барабане есть только один холостой патрон. А вы даже этого не знаете, так как револьвер для вас заряжал сам граф. В первое утро своего командования кроликами Боб проснулся и увидел, что на полу возле койки валяется маленький клочок бумаги. На какое-то мгновение он чуть не потерял дар речи, так как решил, что его бросают в бой, даже не дав познакомиться со своей армией. К его радости распоряжение касалось более бытовых вещей. В связи с появлением большого числа новых командующих, традиция недопущения новичков в командирскую столовую до того, как будет одержана первая победа, отменяется. Вам надлежит явиться в командирскую столовую Без промедления. В этом распоряжении был смысл. Уж раз учителя собираются сделать график проведения игр более плотным, то им хочется, чтобы командующие армиями с самого начала могли обмениваться информацией. Да и поставить новичков под надзор старших товарищей тоже не вредно. Держа в руке распоряжение, Боб вспоминал, как подобные бумажки держал в руке Эндер – Это были извещения о все более жестких правилах, ломавших старые представления об игре. Впрочем, этот приказ хоть и имел какой-то смысл, но хорошего сулил мало. В самой игре ничего святого для Боба не было. Изменения в ней не вызывали у него особого возмущения. Но то, как учителя манипулируют ими, его тревожило. Например, то, как его изолировали от получения информации о его же солдатах. Дело было даже не в том, что они наложили запрет на использование им по роли учителей, и не в том, почему они так долго мирились с этим. Вопрос был в том, почему вообще командующие лишены возможности получать информацию о своих собственных солдатах. И если предположить, что они учатся командовать людьми, то зачем же лишать их данных, которые помогают научиться этому быстрее? Уж раз теперь учителя приступили к трансформации системы, то почему бы им не отделаться от множества ограничений, которые по факту являются вредными и разрушительными? Например, от табло рейтингов, что висит в столовой. Баллы и рейтинговая таблица. Эти данные мешали подготовке к предстоящим сражениям, так как заставляли и командующих, и солдат осторожничать, воспитывали страх перед новациями, перед экспериментом, Вот почему так долго продержался смехотворный обычай фронтальных атак. Строй на строй. Ведь вряд ли Эндер был первым командующим, который увидел порочность такой тактики. Но никто не хотел раскачивать лодку. Быть первым, кто введет нечто новое и заплатит за это снижением рейтинга своего или своей армии. А ведь, казалось бы, чего проще – рассматривать каждый бой – как изолированную операцию. И действовать так, будто это просто игра, а не солидная работа. При таком подходе появится множество смелых решений, новые творческие удачи. Отдавая приказ взводу или отдельному солдату, командиры перестанут опасаться, что этот выигрышный для всей армии приказ может привести к снижению рейтинга данного конкретного солдата или взвода. Еще большую важность приобретает сейчас Тот вызов, который содержался в решении Эндера отказаться от игры вообще. Тот факт, что его выпустили из школы до того, как он успел объявить игре бойкот, не противоречил тому, что если бы он такую забастовку объявил, то Боб его, безусловно, поддержал бы. Теперь, когда Эндера уже нет, бойкот игры теряет смысл. Особенно если Боб и другие ребята – хотели достичь такого положения в школе, откуда они могли бы совершить прыжок на посты офицеров будущего флота Эндера, когда начнется настоящая война. А вот изменить игру и использовать ее в своих интересах они могли. Вот потому-то Боб, одетый в свою новенькую, но плохо сидящую на нем форму кроликов, через полчаса оказался снова стоящим на обеденном столе, в небольшой офицерской столовой. Поскольку недавняя речь Боба стала уже почти легендой, его появление на столе встретились смехом и остротами. «А что, люди там, откуда ты прибыл, едят не руками, а ногами? Ха -ха -ха -ха -ха, а почему бы тебе вместо лазанья по столам просто не подрасти? Надень-ка ты, парень, лучше ходули, а то у нас на столах грязи». «Не разгребешь!» Но новые командующие, которые еще вчера были взводными у драконов, не стали ни шутить, ни смеяться. Их уважение к Бобу скоро подействовало и на других, так что в столовой воцарилась тишина. Боб протянул руку в сторону табло, на котором светилась рейтинговая таблица. «Где армия драконов?» – спросил он. «Ее распустили», – ответила Петра Корнян. Солдат перевели в разные армии, кроме вас, которые тоже были драконами. Боб слушал внимательно, хотя к Петре у него было особое отношение. Он не мог забыть, что только двое суток назад именно она, по собственному желанию или помимо его, играла роль Иуды и должна была заманить Эндера в ловушку. «Без драконов такое табло не имеет смысла». Таблица выглядела бы с драконами совсем иначе. Рейтинги бы принципиально изменились. «А мы-то тут при чем? Мы же ни черта сделать не можем!» — воскликнул Динг Микер. «Дело совсем не в том, что на табло нет драконов», — ответил Боб. «Дело в том, что оно нам совершенно не нужно. Мы же не враги друг другу. У нас один враг — жукеры». А мы должны быть союзниками. Мы обязаны учиться друг у друга, делиться информацией и идеями. Нам следует избавиться от страха перед экспериментом. Надо осваивать новые приемы, не боясь, что они отрицательно отразятся на наших местах на рейтинговой таблице. Табло – это игра учителей, ставящих себе цель стравить нас друг с другом. Они как бонза. Среди нас нет людей, которые пьянели бы от ненависти и ревности. Но вдумайтесь, именно таких, как Бонза, и должна воспитывать эта таблица. Именно она настроила Бонза, чтобы вышибить мозги у нашего лучшего командующего, у нашей главной надежды на случай нашествия жукеров. А почему? – спрашиваю я. Потому что он счел себя униженным видя положение Эндера на таблице. «Вдумайтесь, положение на таблице стало для Бонза важнее войны с жукерами!» «Так Бонза же сумасшедший!» выкрикнул Вильям Би. «А тогда зачем и нам становиться сумасшедшими?» спросил Боб. «Давайте-ка уберем эти рейтинги из игры. Пусть каждое сражение существует как бы само по себе». «Чистая доска. Пробуйте любые приемы, которые могут привести к победе. А когда сражение кончится, пусть оба командующих сядут, расскажут о своих намерениях, почему и как они действовали, а мы будем учиться друг у друга. Долой секретность! Пусть каждый играет как может. И к чертям места на табло!» Раздались голоса одобрения, и не только бывших драконов. «Тебе легко говорить. Твои-то торчат где-то в самом низу», — сказал Шен. «Вот ведь в чем по-настоящему наша проблема!» — крикнул Боб. «Вы с подозрением относитесь к побудительным причинам моего выступления. А почему?» «Опять-таки из-за мест на табло!» «Но разве нам не предстоит стать офицерами одного и того же флота?» Разве мы не будем работать вместе? Не будем верить друг другу. Какая же судьба ожидает МКФ, если все капитаны кораблей, все командиры штурмовых подразделений, все адмиралы флота будут отдавать свое время размышлениям о своем положении на рейтинговой таблице, а не тому, как работать во взаимодействии, чтобы уничтожить нашего единственного врага – жукеров». «Я хочу учиться у тебя, Шен. Я не хочу конкурировать с тобой из-за какого-то идиотского места на таблице, которую учителя повесили на стену, чтобы легче манипулировать нами». «Так я и поверила, что вы, парни из драконов, захотите учиться у неудачников!» — выкрикнула Петра. Вот оно, наконец-то выплыло на божий свет. «Да, да, я хочу!» И именно потому, что я из армии драконов. Нас тут 9, и мы прекрасно знаем множество приемов боя. Но это только те приемы, которым обучил нас Эндер. Что ж, Эндер – гений. Но даже самый распрекрасный гений не знает всего, что известно множеству других ребят из нашей школы и на флоте. Мне надо знать образ вашего мышления, и мне не нужно – чтобы вы прятали от меня какие-то ваши боевые секреты, а вам вовсе не надо, чтобы я прятал от вас свои. Может быть, Эндер стал Эндером, именно потому что он заставлял своих взводных общаться друг с другом, давал им полную свободу действий и требовал, чтобы своими замыслами они делились с остальными. Теперь одобрительных возгласов стало куда больше. Даже те, кто сомневался, и те задумчиво, утвердительно кивали головой. «Так вот, что я предлагаю сделать. Давайте единодушно проголосуем против этого табло, причем не только против этого, но и того, что висит в солдатской столовой. Давайте единодушно решим больше не обращать на них внимания. Точка. Мы потребуем, чтобы учителя обесточили их или сняли бы вообще». Если они откажутся, мы принесем простыни и завесим табло или станем швырять в табло стульями, пока они не разобьются. Мы не обязаны играть в учительские игры. Мы можем сами заняться своим воспитанием и подготовиться к сражениям с настоящими врагами. Мы должны помнить, должны всегда помнить, кто наш настоящий враг. Точно, это наши учителя. Вскочил Динг Микер. Все захохотали. Но тут Динг влез на стол и встал рядом с Бобом. «Я сейчас самый старый по стажу командующей армией, после того, как учителя выпустили из школы тех, кто был старше меня. Больше того, я самый старый солдат в этой школе. Поэтому я предлагаю принять все, что предложил Боб. После чего я отправлюсь к учителям» и потребую выключить табло немедленно. Кто-нибудь против ни единого протеста? Значит, все согласны. Если табло все еще будет висеть к нашему ленчу, мы притараним простыни и закроем его. Если оно будет висеть ко времени ужина, тогда мы, не прибегая к поломке стульев, откажемся выводить свои армии на позиции, пока они не уберут эти чертовы таблицы. А Лайи крикнул из очереди за едой. «Но ведь тогда все наши рейтинги!» И тут же расхохотался над собой. Ха, -ха, -ха, ха Черт бы их побрал! Здорово они нам промыли мозги!» Боб, все еще разгоряченный своим успехом, после завтрака отправился прямо в казарму кроликов, чтобы официально представиться своим солдатам. Учитывая время, отведенное кроликам для тренировок, Он имел навстречу всего лишь полчаса между завтраком и первым уроком в классе. Вчера, когда Боб разговаривал с Иту, мозг Боба был занят совершенно другими делами, и он почти не думал о том, что его ждет в казарме. И вот теперь до него дошло, что все кролики значительно старше его, и все как один куда выше ростом. Рядом с ними он казался чем-то вроде куклы. И еще хуже, он и чувствовал себя пигмеем, идя по проходу между койками и видя вокруг себя этих гигантов-мальчишек и парочку великанш-девчонок. Все они смотрели на него сверху вниз. На полпути Боб остановился, чтобы взглянуть на лица тех, мимо кого он только что прошел. «Да, с этой проблемой надо кончать сразу». «Первая проблема, с которой я сталкиваюсь у вас, — сказал Боб, — «это то, что вы все уж слишком длинные». Никто не засмеялся. Боб почувствовал себя обескураженным. «Но куда денешься, надо продолжать». «Я изо всех сил стараюсь подрасти, но других способов покончить с этой проблемой Пока не вижу. Теперь послышалось несколько смешков. Стало легче, хотя было ясно, что встретить Боба на полпути желающих и еще немного. Наша первая тренировка состоится сегодня в 10.30. Что же касается нашего первого сражения, то его срок мне предсказать трудно. Но я могу вам пообещать вот что. Учителя не собираются дать мне три традиционных месяца после назначения в новую армию. То же самое будет и с другими командующими, которые только что вступили в должность. Учителя дали Эндеру Вигину всего несколько недель на тренировку драконов, а затем сразу бросили их в бой, а ведь драконы были совсем новой армией, даже без офицерского костяка. Кролики – хорошая армия, с установившейся репутацией и традициями. Единственный новый человек в ней – это я. Поэтому я ожидаю, что сражения у нас начнутся уже через несколько дней. Самое большее – через неделю. И думаю, бои пойдут один за другим. Поэтому во время двух первых тренировок на самом деле тренировать будете вы меня, чтобы я вошел в уже сложившуюся систему. Я хочу знать, как вы работаете со своими взводными командирами как взводные взаимодействуют друг с другом, как вы выполняете приказы, какими командами пользуетесь. Наверняка у меня возникнут какие-то соображения, касающиеся не столько тактики, сколько отношений. Но это потом. А сейчас я хочу видеть вас такими, какими вы были при Карне Карби. Мне будет, конечно, легче, если вы отнесетесь к делу со всей серьезностью, так как я хочу увидеть вас во всей красе. «Вопросы есть?» Вопросов не было. Грабовое молчание. И еще одно. Позавчера Бонзо и несколько его приспешников устроили в коридорах охоту на Эндера. Я видел надвигающуюся опасность. Но солдаты драконов в основном слишком малы еще, чтобы противостоять той банде шпаны, которую подобрал бонза. И не случайно. Когда мне понадобилась срочная помощь для защиты нашего командующего, я бросился к дверям казармы кроликов. Заметьте, это не была ближайшая казарма. Я кинулся к вам, потому что знал Карна Карби как честного и прямодушного командира и верил, что и солдаты у него такие же. Даже если вы и не питали особой любви к Эндеру и его драконам, Я знал, что вы не потерпите, чтобы шайка хулиганов накинулась на маленького парнишку, с которым они не надеялись справиться в честном и открытом бою. И я в вас не ошибся. Когда вы выскочили в коридор и встали стеной, как свидетель происходящего, я был горд за вас. Я горжусь и сейчас тем, что стал одним из кроликов». Вот это сработало. Вообще лесть редко не срабатывает. А если она искренняя, то она доходит до сердца всегда. Дав кроликам понять, что он уже относится к ним с уважением, Боб сразу уничтожил напряжение, ибо они, конечно, беспокоились, что как бывший дракон, он будет с презрением относиться к самой первой армии, потерпевшей поражение от Эндера. Теперь они убедились, что ошибались. И у Боба сразу появился шанс быстро завоевать их симпатии. И ту начал аплодировать. К нему присоединились другие. Овация была короткая, но Боб понял. Дверь открыта. Если не настишь, то уж наполовину наверняка. Боб поднял руку, чтобы прекратить аплодисменты. И надо сказать вовремя, так как овация уже подходила к концу. Я хотел бы поговорить со взводными у себя в комнате. Остальные до тренировки свободны. Почти тут же к нему подошел и ту. Отличная работа, — сказал он. Всего одна ошибка. Какая? Ты у нас не единственный новичок. Они что, перевели к нам еще кого-нибудь из драконов? На секунду Боб подумал, а вдруг это будет Николай? Ему бы сейчас очень пригодился надежный друг. К сожалению, этого не произошло. «Нет, солдаты драконов – ветераны, а этот действительно новичок. Только вчера прибыл в школу, а прошлым вечером его направили к нам, уже после того, как ты к нам заходил». «Новичок? И сразу переведен в армию?» «Да, мы его поспрашивали». Так оказалось, он получил сходное образование по многим предметам. На земле ему пришлось перенести несколько операций. Но он учился и... Ты хочешь сказать, что он еще поправляется после хирургической операции? Нет, ходит он отлично. Слушай, тебе лучше просто с ним познакомиться. Я хотел бы знать, в какой взвод ты его пошлешь и все такое. Ну-ка, давай поглядим на него. И ту повел Боба в конец казармы. Там около своей койки, опираясь на нее, стоял Ахилл, подросший еще на несколько сантиметров, с ногами одинаковой длины. Тот самый Ахилл, которого Боб видел ласкающим недотепу за несколько минут до того, как он сбросил ее мертвое тело в реку. «Привет, Ахилл!» — сказал Боб. «Привет, Боб!» — ответил Ахилл и осклабился. — Похоже, ты тут стал большой шишкой. — Ходят такие слухи, — отозвался Боб. — Вы что, знакомы? — спросил Иту. — Были знакомы в Роттердаме, — ответил Ахилл. Они его послали ко мне не случайно. Я никому, кроме сестры Карлоты, не рассказывал о том, что он сделал но теперь приходится думать, что она об этом сообщила в МКФ. Возможно, его поместили сюда, так как решили, что мы оба беспризорники с улиц Роттердама, из одного котла, вернее, из одной семьи, и поэтому я помогу ему быстрее войти в школьную жизнь. А может быть, они прекрасно знают, что он убийца который способен долгое время скрывать свою обиду, а затем наносить смертельный удар, когда этого удара ждут меньше всего. Может быть, они даже знают, что он планирует мою смерть, точно так же, как он планировал смерть недотёпы. Может быть, они хотят, чтобы он стал моим Бонзо Мадридом? Но ведь я не проходил курса самозащиты, и я вдвое меньше его роста. Я даже не сумею подпрыгнуть так высоко, чтобы заехать ему по носу. Чего бы учителя не хотели достичь, ставя жизнь Эндера на кон, у Эндера всегда было больше шансов выжить, чем будет у меня. В мою пользу только одно обстоятельство. Ахилл всегда хочет выжить и добиться выгод больше, чем просто отомстить. Поэтому он способен вынашивать свою обиду долго. Он никогда не станет торопиться. В отличие от Бонза, он не позволит себе нанести удар в ситуации, когда его можно будет легко изобличить как убийцу. И пока он будет считать, что нуждается во мне, И пока я буду находиться на людях, я, возможно, буду в относительной безопасности. В безопасности. Его всего передернуло. Недотепа тоже считала себя в безопасности. «Ахилл был там моим командиром», — сказал Боб. «Он обеспечивал жизнь целой группе малышей, водил нас в благотворительную столовку». «Боб слишком уж скромен!» Тут же отозвался Ахилл. «Вся эта комбинация была придумана и им. Он просто научил нас тому, что надо держаться вместе, взаимодействовать. С тех пор, Боб, я многому научился. Целый год я не видел ничего, кроме книг и классных комнат, да еще операционных, где мне кромсали ногу, размельчали кости и выращивали их снова. Вот тогда-то... «Я и осознал, какой прыжок ты заставил нас тогда совершить из варварства в цивилизацию. Боба самого можно рассматривать как модель развития общества». Боб был не настолько глуп, чтобы не увидеть лесть. Однако сейчас иметь парня, который только что прибыл с Земли, знал, кем был Боб в прошлом и оказывал ему уважение, могло принести ему пользу. «Скорее уж, эволюции пигмеев!» — сказал Боб. «Боб был самым крутым маленьким подонком, какого мне только приходилось видеть на улицах Роттердама, скажу я вам!» А вот в этом Боб нуждался меньше всего. Ахилл перешел границу, отделяющую лесть от фамильярности. Басня о Бобе якобы крутом подонке, ставит Ахилла как бы выше Боба, дает ему право оценивать его поступки и его личность. А это открывает Ахиллу дорогу в сообщество курсантов быстрее, чем хотелось бы Бобу, который наоборот намерен этот процесс регулировать. Ахилл же продолжал предаваться своим воспоминаниям, причем вокруг него собиралась уже кучка солдат, готовых слушать эти байки. «А попал я в кодло Боба таким образом!» Это было вовсе не мое кодло. Резко оборвал Боб Ахилла. Кроме того, в боевой школе не принято болтать о доме, так же, как не принято слушать эти байки. Поэтому я был бы рад, если бы ты больше никогда не упоминал о Роттердаме. Во всяком случае, пока ты служишь в моей армии. Боб говорил приятные вещи, когда произносил вступительную речь. Но сейчас наступило время применить власть. Ахилл, получив выговор, нисколько не смутился. «Понял. Нет проблем». «Для всех наступило время классных занятий», — обратился Боб к солдатам. «Мне надо поговорить отдельно со взводными». Боб указал на Амбала, уроженца Таи, который, согласно данным, почерпнутым из личного файла, уже давно должен был бы стать взводным, если бы не отвращение к глупым приказам. Амбал, прошу тебя сопровождать Ахилла на классные занятия и с них. Научить его надевать боевой костюм, рассказать, как он устроен, а также обучить Азам умение двигаться в боевом зале. А ты, ахил должен повиноваться Амбалу, как Господу Богу, пока я не назначу тебя в определенный взвод. Ахилл ухмыльнулся. «Хм, а я и Богу-то не так, чтобы повинуюсь. Разве ты забыл?» «Правильный ответ на мой приказ таков. Да, сэр». Ухмылка увяла. «Да, сэр». «Рад, что ты с нами», — солгал Боб. «Рад быть с вами, сэр» ответил Ахилл. Боб был уверен, что если считать, что Ахилл не солгал, то его радость имеет сложную подоплеку и сейчас уже включала обновленную надежду увидеть Боба умирающим. Впервые Боб понял причину того, что Эндер всегда делал вид, что не подозревает об опасности, исходящей от Бонза. Выбор-то был прост. Или ты должен действовать, спасая себя, или крепить контроль над своей армией. Чтобы иметь в руках реальную власть, Боб должен настаивать на безусловном повиновении и уважении своих солдат, даже если для этого придется пойти на некоторое унижение Ахилла, даже если личная опасность, угрожающая Бобу, придвигается ближе. Его жгла и еще одна мысль. Ахилла не было бы тут если бы он не обладал задатками лидера. Как прекрасно он выполнял в Роттердаме обязанности папы. Мой долг всеми средствами помогать ему в продвижении наверх, учитывая потенциальную полезность Ахилла для целей МКФ. Я не должен позволять своему страху и своей ненависти вмешиваться в это дело, даже если Ахилл воплощение зла. Моя работа сделать из него лихого солдата с перспективой когда-нибудь стать командующим. А пока мне надо следить, чтобы моя спина была всегда защищена.